Валентин Дубин. Добрый доктор имбирь. Имбирь – одно из наиболее распространенных лекарственных растений и герой международной кулинарии. Его можно употреблять как чай, готовить из него цукаты или просто добавлять в пищу. Полезные свойства. Имбирь обладает уникальным сочетанием вкусовых и лекарственных свойств. У него терпкий пряный аромат и жгучий вкус. В нем содержится эфирное масло, витамины А, В1, В2, С, микро- и макроэлементы, цинк, натрий, калий, железо, магний, фосфор, кальций, аминокислоты, триптофан, трианин, лейзин, метионин, фениланин, валин. В древности это растение использовали для борьбы со старением и для лечения импотенции. Рассказывают, что португальцы щедро кормили им своих рабов, чтобы увеличить их плодовитость. Спектр лечебных свойств в корне имбиря весьма широк. Он оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее, ветрогонное, патогонное, заживляющее и тонизирующее действие. Также имбирь обладает сильным антиоксидантным и успокоительным действиями. Повышает иммунитет, является отличным средством при морской болезни. А недавно биологи американского университета в штате Джорджии обнаружили, что ежедневное потребление имбиря, кроме того, уменьшает мышечные боли, вызванные физической нагрузкой. Корень имбиря применяют для лечения и профилактики простудных заболеваний и ОРВИ, в том числе гриппа, а также их осложнений. Он помогает при болях в суставах и спине, при мигрении, улучшает аппетит и благоприятно влияет на пищеварение, препятствует отложению холестерина и усиливает вывод его из организма, очищает организм от токсинов. Лечебные рецепты. Приведем рецепты с имбирем, которые помогут при простуде, мигрене, болях в суставах, астме и других проблемах со здоровьем. При простудных заболеваниях. Чай имбирный с медом. Две столовые ложки тертого имбиря выложить в эмалированную посуду, залить двумя мл миллилитрами холодной кипяченой воды, закрыть крышкой и довести до кипения. Нагревать на слабом огне 10 минут. Снять с огня, настаивать под крышкой 7-10 минут. Добавить мед, перемешать, пить теплым небольшими глотками. Имбирная настойка. 400 граммов измельченного имбирного корня положить в стеклянную банку, залить 1 литром водки, накрыть крышкой и поставить в темное место настаиваться. Время от времени емкость надо встряхивать. Через 14-15 дней профильтровать настойку. Она должна приобрести желтоватый оттенок и отжать имбирь. Для улучшения вкуса можно добавить мед или сахар. Принимать для укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний по одной чайной ложке вместе с водой два раза в день до еды. При кашле. Молоко с имбирем. В стакан теплого молока – Добавить 1 третью чайной ложки измельченного имбиря, куркуму на кончике ножа и 0,5 чайной ложки меда. Перемешать. Пить маленькими глотками. Рекомендуется при влажном кашле. При мигрени. Имбирная паста. Половину чайной ложки имбиря смешать с небольшим количеством теплой воды и наложить во время приступа на лоб или носовые пазухи, в зависимости от локализации боли. При этом может возникать жжение на коже. При астме лакрично-имбирный чай В кофейную чашку положить по 1,4 чайной ложке лакричного и имбирного порошка. Заварить кипятком настаивать 5 минут. При необходимости можно добавить сахар. При мышечной усталости и ломоте в теле. Имбирная ванна. В 1 литр кипящей воды. Добавить 2-3 столовые ложки имбирного порошка. Прокипятить в течение 10 минут. Отвар вылить в наполненную водой в ванну. Размешать. Длительность процедуры 10-12 минут. После ванны, не вытираясь, лечь на 1 час в постель. Курс 2-3 ванны в неделю. При болях в суставах и спине. Компресс с имбирной пастой при болях в суставах. Одну-две чайные ложки порошка имбиря смешать с горячей водой до образования кашицы. Добавить одну-две капли косточкового масла, виноградного, персикового или абрикосового. Перемешать. Когда смесь немного загустеет, нанести ее на марлевую салфетку, приложить к больному суставу, прикрыть компрессной бумагой или полиэтиленом и зафиксировать повязкой. Снять компресс через 40-60 минут. Компресс с имберем при болях в спине. Соединить две чайные ложки порошка имбиря, пол чайной ложки перца чили, одну чайную ложку куркумы, добавить две капли кунжутного или горчичного масла, немного горячей воды и все перемешать. Теплую смесь нанести на хлопчатобумажную ткань, приложить ее к спине, накрыть полиэтиленовой пленкой или компресной бумагой, зафиксировать повязкой, укутать шерстяным шарфом. Компресс снять через 30 минут. Имбирную массу смыть теплой водой с мылом. Нанести на кожу питательный крем. Снова укутаться теплым шарфом и отдохнуть 2-3 часа. При пищевом отравлении. Добавить в 100 мл кипяченой воды половину чайной ложки порошка имбиря, одну четвертую чайной ложки молотого мускатного ореха. Размешать и выпить. Принимать после каждого приступа рвоты или поноса. Затем выпить некрепкий чай, взвар из сухофруктов или рисовый отвар, чтобы восполнить потерю жидкости в организме. Когда состояние нормализуется, снова приготовить лекарства, но вместо воды использовать натуральный несладкий йогурт без добавок. При мозолях и огрубении стоп. Имбирная ванночка. 3-4 столовые ложки порошка имбиря залить в тазике небольшим количеством кипящей воды. Прикрыть крышкой или полиэтиленом, дать настояться 15 минут. Полученную смесь развести водой так, чтобы ванночка получилась приятно теплой. Опустить в нее стопы на 10-15 минут. Ороговевшую кожу снять пемзой. Затем стопы вытереть насухо, смазать кремом и надеть хлопчатобумажные носки. Компресс из имбиря. После ванночки привязать к мозоли на 3 часа, Тонкий ломтик свежего имбирного корня, удалить пемзой размягченную мозоль, ополоснуть стопу водой. При необходимости повторить процедуру через 1-2 дня. Эфирное масло имбиря. Это масло успешно применяют для лечения психоэмоциональных расстройств, страха, неуверенности в себе, ухудшения памяти, апатии, агрессивности, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата, артритов артрозов, растяжений связок и сухожилий. Эфирное масло имбиря также используют при лечении простудных заболеваний для растирания 7 капель на 5 граммов растительного масла, массажа 4-5 капель на 10 граммов растительного масла. С ним делают ванны 2-4 капли на полную ванну и горячие ингаляции 1-2 капли на процедуру длительностью 4-7 минут. Его также можно принимать внутрь, одну-две капли с медом, два раза в день. Имбирь в кулинарии. При покупке корня имбиря обращайте внимание на его свежесть. Он должен быть гладким, плотным на ощупь и волокнистым. Не берите корень с заплесневелой, сморщенной кожицей. Свежий, неочищенный от кожуры имбирь хранят в холодильнике до трех недель, а в морозильнике до шести месяцев. Перед использованием его очищают от кожуры. Порошок имбиря хранят в плотно закрытых стеклянных емкостях в темном, сухом, прохладном месте. Можно в холодильнике. Срок годности при таком хранении увеличивается до одного года. Сухой корень имбиря острее свежего. Одна чайная ложка сушеного молотого имбиря соответствует одной столовой ложке натертого свежего. Обычно на одну порцию пищи или стакан кипятка кладут до 1 четвертой чайной ложки имбирного порошка. В больших количествах имбирь противопоказан при язвенной болезни, кровотечениях и воспалительных кожных заболеваниях. А теперь несколько кулинарных рецептов. Острая заправка. 100 граммов свежего имбиря натереть на мелкой терке, добавить 1 десертную ложку сахара, 1 чайную ложку уксуса, Одну-вторую чайной ложки растительного масла без запаха. Соль по вкусу. Все перемешать, поставить в теплое место на 2-3 часа. Подавать как приправу к рыбе, мясу, овощам, гриль. Морковное пюре с имбирём. Вскипятить овощной бульон, пол-литра. Положить крупно нарезанную морковь, 1 килограмм. Тушить под крышкой на медленном огне 20 минут. Пассеровать 5 минут на 1 столовой ложке орехового масла, лук 1 штуку, толченый чеснок 1 зубчик, свежеизмельченный имбирь 2 чайные ложки и тмин 1 чайную ложку. Соединить морковь и пряности и приготовить пюре. Добавить 1 столовую ложку орехового масла, мускатный орех, соль и перец. Подавать горячим, украсив листьями мяты. Конец статьи.